«Здравствуйте, ваше высочество», — сказал Эральд принцессе, почусывая ушко ее собачки. «На самом деле, Алвин просто не ожидал, что вы придете. Он опасался, что может нагрянуть кто-нибудь из моих врагов или его врагов. К вам это запрещение, конечно, не относится». «Я Эральд, и я очень вам рад». «Здравствуйте, миссир», — сказала принцесса. «Счастливо видеть вас живым». Мне бы хотелось сказать вам несколько слов, если вы не против. — Пойдемте наверх, — предложил Эральд. Два орла в синем и золотом, очевидно, свита принцессы, переглянулись. Стража нахмурилась еще заметнее. — Мессиры, — сказал Эральд, — я обещаю вам всем, мы с ее высочеством совершенно точно друг друга не убьем. Мы только кажемся страшными, с непривычки. Сопровождающие принцессы улыбнулись. Сама Дженера хихикнула, отчего ее строгая личико оттаяла. Стражники набычились, они явно не собирались нарушать распоряжение короля. миссис Реральд», — сказала принцесса, — «ваша охрана не позволит мне подняться, потому что имеет прямой приказ не впускать в верхние покои никого, кроме вас. Я даже думаю...» что у охраны есть некоторые основания строго выполнять этот приказ. Не нарушая его, мы с вами могли бы отойти к окну, полюбоваться на город, затянутый туманом, и сказать друг другу несколько слов. Это удобно? Эральд кивнул, поднял со ступени собачку и пошел к глубокой застекленной нише, выступающей, по-видимому, из стены на манер фонарика. Принцесса Жестом остановила свиту рядом с солдатами и подошла к эрльду Эрольд отдал ей песика, а песик так обрадовался, будто не видел хозяйку целый день. — Это так удивительно, — сказала принцесса, обнимая собачку. Собачка улыбалась во всю крохотную пасть. — Зефир терпеть не может чужих, но, кажется, не вас. Неужели он так чует королевское чудо? — Именно признал Сейральд. «Если не ошибаюсь, в старинных хрониках такое поведение животных называется доверием тварей лесных и полевых. Тем более, что пес не лесной и даже не полевой. Но вообще-то все звери так себя ведут. В руки лезут даже мыши. А вы ведь не боитесь мышей, принцесса?» «Ваше самообладание не может не восхищать», сказала Дженера. «Вы держитесь так, словно вам ничего не грозит». «Всем что-то да и грозит», — сказал Эрельт. «Но ведь надо было что-то делать, а ничего лучше я не сумел придумать. Святая земля в беде, а я ее король. Так уж вышла. Есть на мне корона или нет, сижу я на троне или нет, не принципиально. То есть, может, для кого-нибудь это и принципиально, но, по-моему, есть более важные дела. Вы — младенец, который исчез». Медленно проговорила принцесса. «Об этом когда-то много говорили. Даже, говорят, при дворе сердца мира показывали мертвого младенца. Но ходили упорные слухи, что бедняжка — подменыш. Настоящий исчез совсем. Но куда вы исчезли? И как?» «Долго объяснять», — Эрвельд смутился. «В другой мир. Божий промысел, в общем. Я сам не могу понять толком, как оно тогда получилось». Ему было отчаянно неловко. Не только история, но и физика этого мира, похоже, отличалась от земной. Эральт подумал, что здешним ученым приходится несладко в системе координат, где возможно все, вплоть до нарушающих фундаментальные законы природы чудес. Хотя коренные жители, наверное, привыкли и адаптировались. Просто делают поправку на божий промысел и точка. Тем более, что Седрика и Марбелла как это не дико, наверное, надо считать здешними учеными. Они ведь знают, как практически использовать местную безумную теорию. Где божий промысел, там и некромантия, и алхимия. Тут, наверное, и философский камень можно найти, если поискать. Просто не надо пытаться переписывать устав чужого монастыря на свой лад. А Дженера, дитя этого мира, привыкшее к чудесам, Даже не удивилась по-настоящему, только понимающе кивнула. Она, кажется, чего-то подобного и ожидала. «Вы знаете, что принц Бриан умер?» — спросила она мрачно. «Вы ведь рассчитывали, что он будет свидетельствовать в вашу пользу. Я тоже рассчитывала на его слова». «Он очень хотел», — грустно сказал Эральд. «Ему казалось, что он так сможет искупить свое давнее предательство». Жаль, что так получилось, но я, честно говоря, и не надеялся на него. Он был очень плох, да еще и Алвин. Я так и думал, что Бриону в любом случае не дадут высказаться. Но он хотел, чтобы все знали о его раскаянии. Вот я на него и сослался. Принцесса покачала головой. «Эральд», — сказала она, — «мне кажется, или вы не совсем понимаете, что теперь у вас... «Скорее всего, казнят по обвинению в государственной измене. Поразительно, что вы живы до сих пор». «Эй, не в подземелье», — печально улыбнулся Эральд. «Ваше прекрасное высочество. По многим причинам в ближайшее время меня точно не казнят. А там видно будет. Только я надеюсь, что будет неплохо». Пока случилась лишь одна большая беда. Алвин приказал добить Бриана. Но, боюсь, Брен и так умер бы в ближайшие часы. Он сам это чувствовал и страшно мучился. Смерть — облегчение для него. Как вы думаете, ваше высочество, искреннее раскаяние может спасти душу от ада? — Да, — заключила принцесса, внимательно выслушав. — Раскаяние зачтется, а вы — благой король. — Так притворяться нельзя, — — Я думала, что такое бывает только в легендах. Полагаю, благому королю можно доверять. Быть может, вы ответите на несколько вопросов, прекрасный мессир. Эральд растерялся. — А не могли бы вы спросить более конкретно? — Вы знаете, что утром скончался иерарх, отец Дерек? — Нет. Ох, а ведь ему и впрямь стало плохо с сердцем, — сказал Эральд огорченно. Так я и думал. Но я не знаю, насколько силен дар целительства. Не уверен, что мог бы помочь человеку с сердечным приступом, даже если бы эти служаки не стали хватать меня за руки в храме. Принцесса смотрела со странной полуулыбкой. Эральт окончательно растерялся и замолчал. — Вы провели детство в раю? — спросила Дженера. Эральт растерялся еще больше и пожал плечами. «Вроде нет». «Интересно», — чуть улыбаясь, сказала принцесса. «А настоящий благой король может быть правителем на грешной земле?» «Не знаю», — вздохнул Эральд. «Я не умею, это точно. Но если верить легендам, предки как-то справлялись». Дженнера хотела хихикнуть, но ей, видимо, показалось, что это неловко. Она спрятала нос в веер. «Ага», — сказал Эральд. Я сам знаю, что смешно, но, может быть, еще наладится. В конце концов, мало кто правит страной в одиночку. Я даже не уверен, что мне когда-нибудь понадобится это делать. Наверняка найдется кто-нибудь, кто умеет править хорошо. Сейчас я не стал бы рассуждать о своих королевских способностях. Слишком многое зависит от доброй воли Алвина. Души у него нет, но соображает он неплохо. Надеюсь, у него хватит смелости. Ему сейчас должно быть очень страшно и тяжело, если подумать. Принцесса помрачнела. — Это действительно страшно, — кивнула она. — Неужели вы прям всерьез готовы отправиться в ад за душой нелюдя? Неужели думаете, что сможете что-то исправить в том адском кошмаре, который сейчас творится в нем и вокруг него? — Ага. Дженнера уже успела познакомиться с Алвином, и он успел ее здорово напугать и разозлить, — подумал Эральд. Он уже хотел попытаться объяснить, что Алвин при всей своей омерзительности все равно что болен и не может за себя отвечать, но тут на лестнице, ведущей из нижних покоев, появились взвенчанный злой Алвин и бледный Седрик в одежде, пропитанной засохшей кровью, цепляющейся за перила. «Восхитительное зрелище! Лучшее из возможных!» «Алвин! Отлично! Ты молодец!» – вырвалось у Эрольда. «Седрик, как же я рад тебя видеть!» С лица Алвина тут же пропала злость. Осталась только взвинченность, внутреннее напряжение. Седрик улыбнулся через силу. Эральд кинулся навстречу и поддержал его, помогая подняться на последние ступеньки. Эральд не собирался дотрагиваться по-настоящему. Хотел держать руку скорее над раной, а не на ней, чтобы не причинить другу лишней боли. С драконом сработало, но Седрик сам прижал к своему плечу его ладонь. Успокоенно вздохнул. «Цел ты, государь!» «Ну что со мной сделается? Главное, что ты жив и пришел своими ногами, камень с души! Сумасшедший Седрик!» «Я твой брат, Эральд!» Вдруг выдал Алвин раздраженно. «Я! А не проклятый!» «Ничего себе!» Подумал Эральд и кивнул. «Конечно, Алвин! Ты тоже!» «Не тоже!» Возразил Алвин капризно, сорвавшись почти на крик. «Я! А не он! Он плебей! Мерзкая, вульгарная, отвратительная тварь!» Эральд рассмеялся. «Алвин! Ты не забыл...» что тебе уже не три года. Седрик — мерзкая, вульгарная, отвратительная тварь. Он наш друг и побратим. Спас мою жизнь. Связан с нами и магией, и промыслом Божьим. Если бы не он, я бы не смог вернуться домой, а ты без него не сможешь вернуть себе душу. Седрика обязательно надо слушаться, особенно тебе, хотя и мне тоже. Седрик, Как ты себя чувствуешь?» «Любой покойник обзавидуется», ухмыльнулся Седрик. Алвин скорчил брезгливую и презрительную мину. «Да если бы не я, с ним бы разделались к вечеру!» — проворчал он хмуро, но тихо и глядя в пол. И Эрльду обязательно надо было сказать восхищенно. «Ты все сделал правильно, Алвин! Ты молодец!» Зато принцесса смотрела на происходящее, расширив глаза. Ее свита тоже глазела, как на театральное действо. Понять можно, конечно, но не слишком-то это было вежливо. Эральд подумал, что Алвин выйдет из себя, если заметит, как его разглядывают. И ведь прав будет. Это неприятно. — Ваше прекрасное высочество, — сказал он Женери, — нельзя ли попросить вас об услуге государственной важности? Принцесса растерянно кивнула. «Конечно. Не будете ли вы любезны послать кого-нибудь из своих людей за чем-нибудь едобным? Все равно зачем. Есть хочется, как дракону, и не мне ни одному, предполагаю». Дженера окончательно осознала, что именно она наблюдает, когда пирог уже доедали. Пирог был сухой, на масле и меду. Златолеский пирог. И вяленое мясо кабана. Тоже было златолеское, из запасов Витруфа. дженнери казалось, что свое надежнее, вернее и безопаснее. И Лан, которого она послала принести еды, угадал мысли своей госпожи. Очевидно, тоже ничему и никому не верил во дворце сердца мира. Эральд запросто попросил Дженнеру послать за едой, а Алвина послать за своей торбой, суматохе, забытой в храме, и за чистой рубахой для проклятого. Попросил, не приказал. Странный парень, сказочный странствующий рыцарь, пришедший, как в давние времена, непонятно откуда. А король и принцесса тут же принялись выполнять просьбу, будто почуяли, что он имеет право. Алвин, кажется, даже не понял, что происходит. Но Джанера поняла. Слишком уж это необычно выглядело. «Да что там! Не только необычно!» Невероятно. Она обедала в обществе безутешной твари и проклятого, но Эральд сделал что-то такое, от чего ей больше не было страшно. Над ужасными словами Алвина Эральд смеялся. Не веди себя как младенец. И этот ужас растворялся в шуточках. Проклятый, с изуродованными шрамами, злым лицом и речью плебея, был для Эральда драгоценный сетрик. Впрочем, встал же он между своим сюзереном и пулей. И они втроем вели себя, как старые приятели. Перебранка не заходила дальше взаимных тычков. Даже смертельные угрозы Алвина вдруг превратились в подначки. Или их обезвредил смех Эрельда. В торбе Эрельда оказались небывалые предметы и алхимические снадобья. Дженера рассмотрела фонарь, в котором загорался яркий и ровный лиловый свет без огня, стоит только тронуть крохотный рычажок. Вещь была до такой степени диковинной, что мысль об иномирье, освещенном чародейским холодным сиянием, казалась совершенно закономерной. Алвин принялся играть с ножом, невероятной вещицей, в рукоять которой убиралось множество разных лезвий. Эрольт сказал, что дарит нож ему. Дженера подумала, что рукоять ножа из диковинного, ни на что не похожего материала точно сделана алхимическим способом. Алхимическим было и огниво. Стоило нажать на упругий выступ, как из дырочки в металлической коробочке шипением вырывалась струйка голубого огня. Рай, если Эральд пришел из рая, был местом не из чистого духа, а воплоти. Его обитатели умели изготавливать необыкновенные, очень удобные вещи, а думали, очевидно, не совсем как жители мира людей. Любой предмет нож, фонарь, пилюли, похожие на монеты из белого мела, огнива, застежки курток, каждая мелочь, каждый пустячок все выдавало сверхчеловеческий разум. Может, и ангельский, но умение Эрельда облегчать боль наложением рук имела земную почву. Легендарный королевский дар. Доказательство, которое нельзя подделать. Когда Эральд менял Седрику повязку, Алвин выдал, то ли презрительно, то ли насмешливо, что некромант должен быть дураком набитым, чтобы соваться под пулю вместо убийства стрелка. «Ты что, не мог упокоить гаденыша на месте?» «В храме, ага». — отозвался Седрик уничтожающе. — Перед ликом божьим, рядом с благим. Нормально. — А почему не оттолкнул Эральда? Тоже храм помешал? — Оттолкнул бы государя, прилетела бы девчонки. — Вот даже как, — подумала Дженнера, впервые в жизни чувствуя к проклятому нечто отличное от омерзения. — чудные дела Господа на святой земле подумала она, но тут Алвин фыркнул. «А да девки-то тебе какое дело?» «Алвин», — сказал Эральд, — «до нее всем нам есть дело. Примем это и не будем чушь молоть, хорошо? Дженера наша, наш союзник, партнер и товарищ». «Злая стерва!» — тут же окрысился Алвин. Эральд рассмеялся. «Я же злой стервец!» И не суй пальцы к принцессиной собачке, пока не вернем твою душу. Укусит и правильно сделает. Не терпит бездушных. Не со зла, а от страха. «А шавка тут при чем возмутился Алвин. «Шавка тоже наша?» «Шавка любит Женеру, сказал Эральд. «Ты скоро поймешь, что это такое и как это важно. Пока просто поверь». «Вы, кстати, благородные мессиры...» «Лучше бы ели, вместо того, чтобы трепаться», — вставил Седрик. Ему, очевидно, сильно не здоровилось. Он съел лишь ломтик пирога, зато все время пил. «Надо успеть, пока часы на ратуше не пробьют полночь». «Недавно шесть пробили», — сказал Алвин. эрльд хотел что-то сказать, но тут с лестницы донесся шум. Кто-то из свиты жаждал видеть Алвина. Алвин распахнул дверь и яростно приказал всем убираться, к бесам в пекло, пообещав одновременно огонь, петлю и заостренные колья. Эральд выслушал, пожалуй, встревоженно, и когда Алвин разогнал всех и вернулся за стол, сказал, «Мне не хочется, чтобы нас сопровождала твоя банда, братишка». «Отправимся втроем!» — Алвин дернул плечами. «Возьмем лошадей!» «Я не умею ездить верхом!» «Я не умею ездить верхом!» Сказали Эральд и Седрик почти одновременно. И Эральд рассмеялся, а Седрик добавил. «Они меня боятся, лошади, и не удержусь я в седле!» «Конечно нет!» – кивнул Эральд. «Нужна карета!» И Дженера впервые за весь импровизированный и нереальный обед. «Не обед, а новый Малый Совет Святой Земли, чего там?» — осмелилась вставить слово. «Моя!» На нее обернулись. «Что?» Алвин сморщил нос, но Эральд улыбнулся, и можно было продолжать. «Я предложила взять мою карету и мою свиту», — сказала Дженера. «Я понимаю, почему вы, благородные мессиры, не доверяете двору сердца мира. Моему двору доверять можно», — Если, конечно, вы не будете уничтожать златолесцев, миссир Алвин. Алвин хотел сказать что-то обидное, но Эральд перебил его. Так только попробуй! И снова улыбнулся Дженнери. Да здравствует златолесье, дорогая принцесса. Двор сердца мира хочет войны с моей страной, сказала Дженнера. Сказала Эральду, будто он был главным на этом фантастическом совете. И Эральд ответил просто и кратко. Войны не будет. Это прозвучало не приказом даже, а просто констатацией факта. У Алвина вспыхнули щеки. «Ты меня Ты... спросил?» «Нет смысла», — сказал Эрельт. «За тебя сейчас решает ад». Алвин хотел еще что-то сказать, но передумал. Вздохнул, махнул рукой. «Ладно, пусть ее карета». Дженера взглядом подозвала Дильберта. «Все отменяется», — сказала она. «Готовьте экипаж и охрану». И отпустила его жестом. «Что отменяется?» Тут же подозрительно спросил Алвин. «Война», — ответила Дженнера удивленно. «Хочется надеяться, что Святая Земля и Златолесье снова союзники». «Как повелось издревле, мессир Алвин, я поеду с вами». «Да вот еще!» — возмутился Алвин. Эрльд спросил согласия Седрика одним вопросительным взглядом и проклятый кивнул. Эрльд сказал: "Поедет. и златолесцы узнают от своей принцессы, что ты вернул душу себе. Она увидит своими глазами". "Смотреть будет противно", предупредил Седрик. "Ничего", сказала Дженера, "Я не боюсь". Они вышли вчетвером. Проклятый опирался на плечо Эрльда, а Алвин подал на лестнице руку Джанере. Она мгновение колебалась, прежде чем принять помощь, но, сделав над собой усилие, позволила держать себя за руку, и Алвин на сей раз не стал ломать ей пальцы, только буркнул. «Убери от меня шавку!» — рычит. Джанера отдала собачку Ланну. В галерее, куда вела лестница, оказался почти весь двор сердца мира. Дженера не нашла глазами только Марбала. Очевидно, тут ждали короля, но Алвин не желал ничего разъяснять. «Я же вам сказал, уроды!» – бросил он злобно. «До завтрашнего утра никому ничего не скажу! И не сметь ничего предпринимать, ясно?» «Ваше прекрасное величество!» – начал канцлер. «Но всех удивляет!» — А мне какое дело до того, что вас удивляет? — прорычал Алвин, выпустив руку Дженеры. — Что вам надо? Мое согласие на похороны отца? — А что еще делать-то с трупом? Или что еще? Маленький серый человечек, который предупреждал Дженеру, что ей нельзя лезть в дела, связанные с Адом, высунулся у канцлера чуть ли не из-под вставив слово. — Но ведь... «Эти двое, государь, государственные изменники!» «Нет!» – отрезал Алвин. «Государственные изменники – это те, кого я назову! Ты, может быть! Ясно?» Как-то подозрительно дернулись люди в штатском. Дженнера подумала, что с точки зрения первых лиц Святой Земли все, очевидно, пошло не так. И сейчас, скорее всего, пришедшие в себя телохранители короля доделают то, с чем не справились в храме, убьют Эральда, а может быть и проклятого, и ее Дженеру с ними заодно. Эта мысль ее просто обледенила. Но тут проклятый Седрик громко и как-то по-хамски весело сказал. «Э, басота, вы бы не спорили с королями? Не стоит!» Наступила ужасная тишина. Дженера быстро оглянулась и увидела в единственной руке Седрика нож из матового стекла, из которого текло кровавое сияние. Коротко и ясно. Очень ясно. Всем. «Кто не будет слушать моих братьев?» Продолжал Седрик, ужасно ухмыльнувшись. «Тот прямо сейчас и отправится в ад, который так любит». «Толпа». Придворные, солдаты, лакеи, какая-то безымянная челядь шарахнулась в стороны, прижимаясь к стенам. — Пойдем, Рыже, — сказал Алвин почти любезно, и Дженера сама протянула руку. Они успели сделать несколько шагов, и Витру вгаркнул откуда-то снизу, видимо, с площадки парадной лестницы. — Лошади для государия и принцессы! Солдаты взбежали по лестнице и остановились вдоль перил. Увидев синие мундиры армии Златолесья, Дженеры чуть не расплакалась от облегчения и восторга. Златолесские телохранители проводили четверых союзников до парадного подъезда, и витров даже успел накинуть на плечи своей принцессы плащ, подбитый мехом. Сумерки уже сгустились. Туман казался бурым киселем. Факелы солдат горели тускло. Желтый свет дворцовых окон, поглощенный сырой темнотой, тек призрачно, и королевский дворец выглядел нереально, как в мрачном сне. Площадь тонула в тумане и тьме, лишь редкие фонари вдалеке еле сеяли мутный желтоватый полусвет. Дильберт распахнул перед королем дверцу кареты с золотым деревом златолесья. В карету была запряжена холеная рыжая шестерня, подарок Джанора. С двух сторон от кареты пританцовывали и били копытами кони личной охраны принцессы. Алвин криво усмехнулся и помог Дженнери войти. Лан впустил в карету Зефира и вскочил на козлы. Вы знаете дорогу к малому замку, спросил у него Эральд. Лан вероятно утвердительно кивнул. Гоните, сказал Эральд и захлопнул дверцу. Лошади рванулись с места. Карете было темно, но Дженер различала в сумраке лица союзников, встревоженные и внимательные, но не испуганные. «Между прочим, ребята», — сказал Эральд со смешком, «я уже решил, что тут нам всем и конец». «Вообще-то, государь, я с вами пока», — проворчал Седрик. Эральд молча обнял его за здоровое плечо. «Я с ними завтра разберусь», — тихо и яростно сказал Алвин. «Суки продажные, биты мало!» «Нам бы сперва дожить до завтра, братишка», — сказал Эральд. «А завтра может измениться решительно все». «Интересно, где отравитель?» — сказал Алвин. «То без него ни один чих во дворце не обходится, а то он слился и сгинул». «А ты его больше не интересуешь», — отозвался Седрик. На какого беса лысого ты ему сдался с душой? Да еще и после того, как ты его расколол. Все, забудь. Гнида, сказал Алвин, и Дженера услышала в его тоне настоящую тоску. Я так и думал. Корчилась себя преданного сука. Страх, вранье, на том и все. Подонки. Это уже все в прошлом, сказал Эрель. Я не знаю, что будет завтра но точно другое. Они пользовались тем, что тебе нечем отличить правду от лжи, но уже с завтрашнего утра все будет не так. Скорее бы! Алвин вздохнул, как всхлипнул. Устал я, Эральд. Так устал до смерти. Болит, болит, болит. Говорил, боюсь, да? Нет, не боюсь уже. Уже все равно, лишь бы не болело. «Уже скоро», — сказал Эрельд. «Ты дольше терпел, братишка. Потерпи еще немного». Дженера протянула руку в темноте и нашла руку Алвина, без перчатки, холодную, как у мертвеца. Он удивленно взглянул на нее. «Я очень хочу, чтобы все получилось», — сказала Дженера. «Дай бог». А — -а -а", Алвин кивнул. «Дай бог. Ага». Дженера снова чувствовала странный покой, здесь, в окружении чужих молодых мужчин, словно дома, в компании баронов брата. Даже Алвин, бездушная тварь, перестал пугать ее, хоть она и не могла себе объяснить, почему. Город, погруженный во мрак и туман, казался необитаемым и был освещен лишь редкими тусклыми огнями. Копыта лошадей и колеса-кареты грохотали по мостовым неожиданно громко, и никто не прижимался к обочинам. После сорвавшейся королевской свадьбы столица замерла в ужасе, ожидая будущих бед. Померещились качающиеся тени в факельном свете, пролетело предместье, мутные огонечки придорожной корчмы. На встречу понесся черный лес. Однако Дженнери. Было настолько уютно, что она поймала себя на мысли «Так бы ехать и ехать, очень быстро, весь вечер, всю ночь, и пусть лошади будут бесплодными и стремительными призраками, и под колеса летит не дорога, а полоса тумана». Но малый замок оказался не так уж и далеко от королевского двора. Прошло меньше получаса, когда лошади замедлили бег, а Алвин мрачно сказал «Эй, Седрик! — Часы на ратуше мне кажется, еще и семи не пробили, а мы уже на месте, чтоб ему провалиться. — Раньше лучше, — невозмутимо откликнулся Седрик. — Есть время спокойно все приготовить. Дженнера выглянула в оконце и увидела приближающуюся, вставшую из тумана темную громаду старинного замка с огнями на башнях. Златолесский барон крикнул. «Эй, открыть ворота! Дорогу королю!» Эральд невольно улыбнулся, услышав тот же эльфийский акцент, что и у Дженеры. Милые у златолесцев произношение. Эральд подумал, как хорошо бы попросить Дженеру или кого-нибудь из ее людей сказать что-нибудь по-златолесски, но тут же и забыл об этом. Ворота распахнули. Карета вкатилась в крепостной двор, а за ней въехали на телохранителей осветив двор теми же факелами, какими освещали дорогу. В их красном мечущемся свете угрюмый замок не стал выглядеть приветливее. После королевского дворца он казался очень древним, будто принадлежащим другой эпохе. Крепостная стена, окружавшая замок, явно строилась, чтобы в случае необходимости выдержать осаду. И сам замок, Угрюмые стены, без любимых на святой земле украшений, резьбы и фонариков, выглядел сооружением фортификационным, нежилым. Больше годился для тюрьмы, чем для дворца. Зачем тут в былые времена жил принц Бриен, Эральд не мог понять. Атмосфера ему нравилась, что ли? В темные властелины готовился. Заигрался. Во двор высыпала челядь. Люди Бриена, надо подумать. И вид у них был вовсе не радостный и не встревоженный. Старик в черном, с горбатым носом и поджатыми губами, министр Нушрок из старого детского фильма, рванул дверцу кареты, словно хотел оторвать ее напрочь. Из кареты выскочил зефирчик, и Нушрак шарахнулся назад, как от ядовитой змеи. «Не рад меня видеть, старая сволочь!» осведомился Алвин с обычной своей любезностью. «Что это вас привело в родовое гнездо, прекрасный государь?» — спросил Нушерок, изо всех сил пытаясь быть любезнее Алвина. «Батюшка умер», — сообщил Алвин, пародируя скорбь, и спрыгнул на брусчатку двора. «Тут ведь хранить я думаю, в часовне замка?» Губы старика дрогнули. Он зажмурился, будто пытаясь взморгнуть слезы обратно, а когда открыл глаза... В них горела негасимая ненависть. «Он хотел в храме розы!» — возразил старик, вложив в эти слова очень много чувств. «Слишком сладко ему будет в храме розы!» — голос Алвина сорвался, будто судорога сдавила горло. «Рядом с теткой Амалией лежать ему будет слишком... гнусно слишком... обойдется!» «Эй, вы в карете!» «Ночевать там собрались!» Эральд вышел и подал руку принцессе, а потом Седрику, который ухмыльнулся. «Думаешь, не удержусь на ногах, государь?» На это «государь», сказанное привычно и небрежно, вскинулись все, как на вспышку или внезапный грохот. «Кто государь?» Севшим голосом спросил старик. «А вот он, государь!» выдал Алвин с нетерпимой издевкой. И над Нушроком, и над замком, и над самим собой. «Эральд! Король святой земли! Кузен мой! Суки! Грязные суки!» «Алвин!» — окликнул Седрик. «А я ведь слыхал про этого старого ворона! От духа папаши, старого пса! Он со своими халуями во враге закопал моего папашу!» Старик взглянул на Седрика, и его сухое лицо помертвело. эрльд видел такое впервые. Живой, окоченелый труп. Даже челюсть отвисла, как у мертвеца. А Алвина вдруг заколотила. Начала бить крупная дрожь, да так, что стало заметно, будто он дико замерз. Нестерпимо. И никак не отогреться. Он даже обхватил себя руками, как замерзший. Ему хотелось свернуться в позу эмбриона, в комок сжаться, и Алвин еле заставил себя выпрямиться, взглянул на Эральда со страшной тоской. — Ненавижу, ненавижу этот бесов замок, — пробормотал, лязгнув зубами. — И Шепфорда ненавижу, сука, старая сука, давно надо было прибить его, как поганую крысу, и всех, все стены здешние ненавижу, тошнит меня больно. «Не выношу, Эральд! Вернемся в столицу, а?» Почти взмолился он, совсем по-детски, и неожиданно заскулила собачка. Женера подняла песика и прижала к себе. Ее солдаты наблюдали безмолвно и сурово, готовые в любой момент обнажить оружие. Им тоже было неуютно в малом замке. «Прости, братишка», — сказал Эральд, которому тоже стало холодно. «Нам ведь надо доделать». Доделаем и вернемся. Седрик, куда нам идти? — Лупили тебя мало в детстве, демон, — неожиданно прошипел очнувшийся старик. — Несчастный мой сюзерен еще надеялся, что ты станешь хоть похож на человека. Алвин даже не взбесился. Он только схлипнул и обхватил руками голову. Эрль тронул его за локоть. Алвин повернулся, взглянул безнадежно и устало. «Хватит уже!» — бросил Седрик. «Ты, вассал, как тебе? Где вход в подвал?» Старик медленно перевел взгляд Салвина на Седрика. «В какой?» — спросил он шепотом. «Ты знаешь, в какой?» Седрик вытащил из кармана свой заговоренный нож. «Знакомая вещица! Трогал ведь! Твое счастье, что не позарился!» Бросил в могилу с ним вместе. Старик содрогнулся. «Давай, проводи!» Седрик огляделся. «В ту сторону!» «Ох, и за что ж это на старости лет?» пробормотал Шепард снова жмурясь. «И демон, и...» «Вы ведь знаете, что это?» Сказал Эральд. «И кто его демоном сделал? И что винить вам некого в сущности?» «Я не верю в благих королей!» — огрызнулся старик, но медленно побрег вглубь двора. К принцессе нагнулся барон Лан, загорелый орел с усиками-щеточкой, — сказал вполголоса. «Ваше прекрасное высочество! Это рискованное дело! Может быть, опасно!» «Я пойду с ними!» — сказала Дженера и невесело усмехнулась. «Один из них — мой жених, в конце концов!» Солдаты, оттеснившие челядинцев, осветили факелами низенькую дверь в глубокой нише и стертые каменные ступени. Шепфорд, что-то бормоча, спустился к двери, долго возился с ключами, лязгал, гремел и только минуты через три отпер. Из черного подвала пахнуло, будто из погреба, сырым, затхлым и падалью. «Мне свет нужен!» – скомандовал Седрик. Ближайший солдат протянул ему факел, но Седрик отрицательно мотнул головой, показав нож в единственной руке. «Королевская кровь! Возьмите по штуке! Мне нечем!» Бароны дернулись вперед, но Седрик остановил их. «Мои августейшие особы, и все! Больше никого не надо!» Эрольд взял факел. Факел был тяжелее, чем ему казалось. Чадное пламя металось в металлической сетке. Алвин помедлил, но тоже прихватил факел. Дженера подумала и отдала притихшую собачку барону. Союзники вчетвером спустились в подвал по крутым каменным ступеням, вычерпленным посередине, и Эральд услышал, как за ними закрыли тяжелую дверь. И сразу стало, как в каземате. Даже не из-за того, что низкий свод лежал чуть ли не на головах вошедших, а пол на два пальца покрывала пыль. Очень дурное место был этот подвал. Поганое, недоброе место. Ни бочек с вином, ни бутылок на деревянных подставках, ни кругов сыра, ни вяленых окороков, ни сундуков с добром. Ничего тут не хранилось. Для чего же он был сделан, этот каменный мешок? У стены обнаружилась пара неожиданных кресел, очень старых, пропыленных насквозь, но когда-то, очевидно, дорогих и качественно сделанных. Атласная обивка с них облезла, торчала-мочала, но почему-то было понятно. Эти кресла отнесли в подвал не потому, что они одряхлели, но владелец не захотел их выкинуть. Эрольд подумал, что их принесли новыми, принесли давно. И с тех пор тут больше никогда никто не ходил. Откресел, веяло чем-то зловещим. Алвин вставил факел в металлическую скобу на стене, и Эральд последовал его примеру. Подумал, что скобы подошли бы и для цепей. Сетрик ногой разгребал ссоры пыль, остановился. Кровь, папаше! сказал мрачно и горько. Тут его брен наградил! «За верность!» «Э, принцесса, вы тут не пройдетесь?» «Зачем?» – удивилась Дженера. «Пыльно!» – приспокойно пояснил Седрик. «Сметете подолом!» Дженнера хихикнула. «Еще никто так не оскорблял мои туалеты!» И рассмеялся Эральд. Даже Алвин чуть заметно усмехнулся. Но, тем не менее, принцесса отпустила платье, которое придерживала и шлейф смел пыль с ужасного знака, вплавленного в стертый камень пола. Каждая линия этой черной звезды с множеством лучей была словно наполнена смолой или сожженным порохом. На чертеж было тяжело и неприятно смотреть. Мерещилась темная угроза, ощутимая злая сила. Эрольд почему-то подумал о свастике на фашистском стандарте, хоть звезда совершенно ее не напоминала. Седрик нагнулся над чертежом и некоторое время молча его рассматривал. Потом скомандовал. «Государь, дай мне руку!» Эральт чуть удивился, но протянул. Седрик прижал его ладонь к плечу, накрепко. Эральт ощутил сквозь бинты внутренний жар и изо всех внутренних сил воззвал к Творцу и ко всем местным созидающим силам, как умел. Видимо, это сработало потому что через минуту Седрик глубоко вздохнул и кивнул. «Отлично! Спасибо, государь! Хватит пока! Уже можно работать!» Эральт улыбнулся. «Используешь меня как обезболивающее!» «А ты и есть обезболивающее!» — сказал Седрик. «Панацея! Если бы не ты, я бы уже подох, наверное!» Седрик, Если бы не я, тебя бы даже не ранили. Седрик пренебрежительно махнул, всем видом показывая, что в грош не ставят королевские глупости, и тяжело опустился на колени, опираясь на здоровую руку. Положил нож, некоторое время нащупывая проваливающиеся в камни борозды, а в густейшие молча тревожно наблюдали. «Отойдите подальше!» – буркнул Седрик, не поворачиваясь. «Мешаете! Ты, государь, мешаешь! В угол отойди, там постой! Сбиваешь с толку!» Эрольд смутился и отошел, а за ним Алвин и Дженера. Они вжались в угол, касаясь друг друга плечами, и смотрели, как Седрик начал готовить обряд. Он царапал полострием ножа. Царапины должны были оставаться еле видными, но неоновый синеватый свет вспыхивал там, где нож касался пола и тянулся за острием, словно был густой жидкостью. Седрик что-то бормотал, иногда принимался в полголоса напевать. Эральд почти не понимал слов, улавливая только повторяющиеся «снизу» и «силы», и постепенно вводил себя в транс. Видимо, предстоящее действие было много серьезнее, чем переход в другой мир через ад. Напряжение сгущалось, становилось нестерпимым до волосков, стоящих дыбом, до ломоты в костях. Время тянулось и тянулось, а, собственно, общение с силами преисподней все не начиналось. Дженера пожималась и хохлилась. Она, кажется, устала стоять, но даже шага не сделала к тем двум креслам, видимо, тоже чувствуя электрическое поле угрозы вокруг них. Алвина знобило. Время от времени он вздыхал с детским схлипом и тер виски. Эрольд понимал, что королевский дар может хоть отчасти помочь, и обнял обоих, раскрыв ладони, насколько возможно. Дар и впрямь сработал. Минуты через три Эрольд почувствовал, как под его руками расслабились струнно натянутые мускулы союзников. Дженера устала и доверчиво опустила голову на плечо Эрольда. А Алвин привалился к нему всем телом, а Зноб, похоже, его отпустил. «Что, король?» Не оборачиваясь, глухо, каким-то чужим голосом спросил Седрик. «Хорошо тебе. Уже не чувствуешь, что сила выливается впустую. Не лижут тебя, как мороженое. И даже есть желающие тебя убить, несмотря на благость. «Очень хорошо, да?» «Да, Седрик», — ответил Эральд дрогнувшим голосом. «Хорошо. Я на месте. Дома и среди своих делаю то, что должен». Седрик обернулся. В его расширившихся зрачках плыл, мерцал багровый светящийся туман, а лицо исказило судорога, как от нестерпимой боли. «И я делаю, что должен». «Будь я снова проклят!» — сказал он, и что-то внутри сказало через него. Седрик был в глубоком трансе. «И сделаю, что смогу!» Седрик содрогнулся, и слеза, темная, как капля крови, выскользнула из угла его глаза, прочертив заметную полоску на лице. «На! Жри!» — выкрикнул он вдруг, полоснув ножом свою несчастную увечную руку. Кровь хлестнула веером, и мутно-мерцающая паутинная синяя звезда словно оторвалась от каменного пола, дрожа в сантиметрах пяти над ним, как жуткая голограмма. Струйка бледного тумана вытекла из центра звезды, медленно облекаясь в более-менее определенный абрис человеческой фигуры. Алвин и Дженера вцепились в руки Эральда изо всех сил, но он не почувствовал боли. Призрак становился все более четким, будто его наводили на резкость. Серая тень высокого, очень сутулого, почти горбатого человека. Его длинная челка падала на лицо, жалкая попытка скрыть мохнатое родимое пятно. Разобрать, что прошелестел призрак, Эральт не смог. Догадался. Седрик протянул ему окровавленный нож. — Отпущу, если приведешь того самого, — сказал он, пытаясь, по-видимому, скрыть душевную боль за приказным тоном. — Смотри, приводишь и уходишь туда. Седрик начертил в воздухе знак ножом, и воздух на миг вспыхнул синим, а дух издал что-то вроде долгого облегченного вздоха и исчез. Синий свет побагровел. Пол треснул по царапинам, и из него хлынуло что-то вроде фонтана расплавленной лавы. Стало чудовищно жарко. Поток лавы постепенно обрел очертания головы чудовищного размера, похожий на нарисованный и оживленный в 3D-реакторе раскаленный рыцарский шлем размером с комод. С длинными острыми козлиными рогами. В прорезях глазниц нестерпимо сияло то, что находилось внутри. Слепящая, яркая, как расплавленная сталь. Голос Седрика прозвучал гулко, как в колокол, с неожиданным эхом. «Ад должен вернуть то, что получил незаконно!» В нижней части шлема раскрылась клыкастая пасть, издав странный звук, вроде шелеста или шипения. «Алвин, ты должен потребовать сам!» — приказал Седрик. Алвин, чуть не ломая Эральду руку, попытался что-то сказать, кашлянул. Эральд чуть толкнул его плечом, Надеюсь, что Алвин воспримет этот жест как ободрение. Так и случилось. «Верните мою душу!» — крикнул Алвин, и голос не сорвался. «Ее у меня украли!» Демон издал шелестящий стон, и из лавы, в которую превратился камень пола, поднялась громадная лапа, Вроде раскаленной латунной перчатки, только с кривыми когтями. На этой пышущей жаром ладони лежало крохотное полупрозрачное тельце грудного младенца. Эральд успел ужаснуться, но тут же понял смысл действа. Уже в следующий миг призрачное детское тельце сжалось сияющую точку в такого мотылька из чистого света. Мотылек спорхнул с ладони демона и словно впитался, втянулся в грудь шагнувшего ему навстречу Алвина. И тут весь мир расколол ужасающий грохот, будто в небе над святой землей взорвали ядерный заряд. Малый замок вздрогнул до основания. Алвина отшвырнула к стене. Эральд едва успел подхватить потерявшую сознание Дженеру. Седрик выкрикнул дико звучащее слово Снова полоснул себя ножом и провал в преисподнюю закрылся, оставив лишь рдеющую звезду из раскаленного камня.